Глава шестая. «Что-то новенькое, Лев Алексеевич, — наш друг Хайхатира удумал. Почему он не Несин с Якума в отрядах местами поменял? Умеет удивлять, что не говори. Но зачем прах подери? Ведь он на узел снизил общую скорость отряда Камимуры, включив в него Гарибальдийца. А быстроходный Якума будет плестись вместе с броненосцами». Фелькерзам с интересом рассматривал приближение объединенного флота, уже порядком съежившегося в своих размерах. Впереди шел первый отряд — броненосцы Микаса, Секисима и Асахи. А замыкал построение — броненосный крейсер Якума. За ним следовал второй отряд Камемуры, старые знакомые Есена по Ульсанскому бою — Идзума, Адзума и Ивате. А замыкал построение — «Ниссин» — броненосный крейсер итальянской постройки, который можно было именовать и «малым броненосцем», насколько тот был хорошо защищен стальными плитами, которые сами любители спагетти считали ничем не хуже знаменитой круповской брони». Может быть, ремонт произведен на скорую руку или повреждения от торпедного попадания были слишком серьезными? Выведена из строя одна из машин или погнут вал? «В последнем случае может быть сильная вибрация, которая снижает ход или сильно влияет на меткость стрельбы». «Хм, пожалуй, вы тут правы». После минутной паузы отозвался Фелькерзам. «Якума, хоть и германской постройки, а немцы традиционно очень хорошо бронируют свои корабли, но Ниссин по защищенности ни в чем ему не уступает. Следовательно, не от хорошей жизни их поменяли местами, а от лютой безысходности». Просто отлично, ведь «Ослябя» теперь от Грибальдийца, если и отстаёт, то ненамного. А это практически уравнивает скорости отряда «Бэра» с японцами. Но их четверо против трёх — ваше превосходительство. По водоизмещению и мощности залпа практически одинаковы. После перевооружения наши крейсера несут по 20 152-мм пушек. На борт по 10 выходит, до да 5 на «Ослябе». У японцев 27 шестидюймовых стволов, практическое равенство. И по главному калибру тоже. Десятидюймовые пушки имеют снаряд вдвое тяжелее, чем 203 миллиметровые орудия. Так что надо проще посмотреть, кто кого на этот раз. Им тут не там. Дмитрий Густавович вздохнул с некоторым облегчением. аварин шел четвертым в строю броненосцев, следуя за Бородино. Уступом чуть позади и на отдалении шли броненосные крейсера. «Флагманская Россия» за ней поспешал только что введенный в строй громобой, а замыкал броненосец «Ослябя» — наиболее сильный корабль. Все же броневой пояс 9 дюймов, а не 6, и главный калибр весьма весомый. Сражение в Японском море было неизбежно, причем Фелькерзам точно и заранее знал, где и когда оно произойдет. Ведь высадив десант на Гинзан, транспорты ушли во Владивосток, вспомогательные крейсера проделали это быстрее и раньше. Вся четверка на следующий день после высадки немедленно покинула порт и 14 августа уже была во Владивостоке. Перехватить быстроходные лайнеры японцы не имели ни малейших шансов. Те в любой момент могли рвануть на 19 узлах. Пади их, догони. А потому обратно в Гинзан они вернулись 17 числа, выгрузив еще четыре стрелковых полка 4 бригады и уже ушли в залив Петра Великого в составе общего конвоя вместе с другими пароходами. И вовремя, 18 августа, явились японцы, весь объединённый флот. Вот только опоздали немного. В глубине залива были лишь три канонерские лодки, оставленные для приманки. Дело в том, что были выставлены мины заграждения, и, кроме того, в корейский порт перешли три подводные лодки. На последние безжалости во взоре Фельгерзам смотреть не мог. Утлые челны, примитивной конструкции и водоизмещением чуть больше сотни тонн, Они служили не столько реальной угрозой для врага, сколько прибежищем для веселого клуба самоубийц. Видимо, Тога заподозрил неладное, и четверть часа броненосные крейсера обстреливали город с предельного расстояния, попав 203-мм фугасом в канонерскую лодку и еще добились трех близких разрывов. Будь это обычный пароход, дело кончилось бы гибелью, но дополнительные листы стали по ватерлинии уберегли канонерку. Та осталась на плаву, при этом не прекращая вести ответный огонь и 120-мм пушек. Тогда вперед выдвинулись две маленькие канонерские лодки под прикрытием большой, шедшей под адмиральским флагом. Гвоздить они принялись не по-детски. Только вот не задача прямо на минном заграждении. Повторилась порт-артурская история. Одна маленькая канонерка распалась на две части от подрыва, а вот большая первый взрыв выдержала, но затонула за пять минут. И хоть это были не броненосцы, но победа получилась изрядная. Одна из субмарин выпустила торпеду, которая была замечена японскими сигнальщиками. Намек был понят правильно. Броненосцы Тога и броненосные крейсера Камимуры тут же ушли в море, предоставив миноноскам вылавливать из воды уцелевших при взрывах моряков. Вот только вытащили не всех. Троих взяли в плен и наскоро допросили. Выяснилось, что жертвой мин стал безбронный крейсер Цукуси или Цукусши, построенный вроде для чилийского флота как Артур Прат, но проданный японцам еще до начала их войны с китайцами, одновременно с Эдзуми, бывшей Эсмеральдой. Водоизмещение всего в 1300 тонн, вооружение из 120-миллиметровых пушек. Второй жертвой оказалась канонерская лодка Удзи, 600 тонн с трех дюймовками. Вроде невелика победа, но резонансная вышла. Крейсер оказался флагманом седьмого отряда, в который входили остатки кораблей береговой обороны и канонерские лодки. Прежний командующий погиб в Цусиме, а новым назначили переведенного из расформированного шестого отряда контр-адмирала Тога, но не самого, а племянника. Тело на берег выбросили волны. Поступили с ним согласно инструкции, отвезли на миноносцы во Владивосток, собрали корреспондентов. Фелькерзам сам выступил перед репортерами с торжественной речью, поведал о блестящих победах русской армии на суше и на море, показав на тело адмирала, которого со всеми воинскими церемониями захоронили. Это произвело сильное впечатление. Теперь все убедились, что русские трубят по всему миру о своих успехах не просто так. Вот вам отброшенная до самого Мукдена японская армия. Всего за 11 дней яростного наступления полумиллионного войства вооруженного до зубов и вдохновленного победами. Вы хотели видеть знаменитый русский паровой каток, господа англичане, французы и немцы? Вот и смотрите во все глаза. Он у нас имеется и рвущийся напролом. Так что успевайте переиграть ситуацию. Вкладывать сейчас деньги в победу японцев может стать рискованной спекуляцией. А вот вам и очередная морская победа. Есть захваченный корейский порт Гензан, где одержан полный успех с дальнейшей высадкой целой армии, которая вышвырнет самураев из страны утренней свежести. Именно армии, ведь кроме четырех бригад, должна была высадиться еще 10-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия, одна из двух, что составляли гарнизон Владивостока. А объединенный флот ничего не смог сделать, даже помешать высадке, и понес потери. Погиб адмирал, племянник командующего, вице-адмирала Хайхатира Тога. Фелькерзам знал, что делал. Теперь генеральное сражение между флотами будет именно у Гензана. И произойдёт оно, когда к берегам Кореи отправится третья, самая большая порция десанта. И в своих расчётах не ошибся. Того сам рванулся в битву, ведь помимо долгой чести его явно подогревала яростная жажда мести.